Судья Ди медленно поднялся к площадке над храмом. Таугань так и не появился. Судья свернул в коридор, шедший к хранилищу, и открыл второе окно справа. Глубоко внизу слышались слабые стоны, смешанные со злобным ворчанием. Затем раздался резкий треск, как будто ломались сухие ветки. Он поднял взгляд на Окна напротив — туда, где были расположены комнаты для приезжих. Все окна, как и прежде, были плотно закрыты ставнями. Судья тяжко вздохнул. Расследование преступления завершилось. Он положил плащ Суньмина на низкий подоконник и пошел прочь. После завтрака он составит отчет о смерти Суня — последовавшие в результате несчастного случая, который произошел, когда учитель слишком далеко высунулся из низкого окна, желая увидеть медведя, выведенного во двор на прогулку. С усталым вздохом судья вернулся на площадку. Послышались быстрые шаги, затем из-за угла выбежал Тао Гань. «Я как раз искал вас, господин», — с довольной улыбкой сказал он. «Нам больше не нужно гоняться за Момоде. Я поймал его». Он повел судью в соседний коридор. Мощного сложения мужчина в монашеском одеянии лежал без сознания на полу с крепко связанными руками и ногами. Судья Ди поднял фонарь повыше. Он узнал это мрачное лицо. Это был высокий, угрюмый человек, которого судья застал в кладовой вместе со старшим монахом, когда искал Мо-Моде. «Где ты его обнаружил?» — спросил он. «Вскоре после того, как, Ваша милость, отправились в библиотеку учителя Суньмина, я заметил, как он прошмыгнул здесь. Я двинулся за ним». Но он ловкий, проныра. Мне понадобилось много времени, прежде чем я сумел неслышно подкрасться сзади и накинуть ему на шею веревку. Я крепко затянул ее, пока он не потерял сознание, а потом аккуратно связал его. «Придется тебе снова его развязать», — криво усмехнулся судья. «Это не тот преступник, за которым мы гонялись». Я все время ошибался на его счет. Его настоящее имя Лю, он и его сестра были членами шайки. Но порой он работал самостоятельно, под личиной странствующего даосского монаха или актера. Может, он и законченный негодяй, но сюда он явился с похвальной целью отомстить за убийство своей сестры. «Когда освободишь его, приходи на площадку. Посиди со мной. Я очень устал». Оставив помощников в полной растерянности, судья Ди снова вернулся к площадке, где тяжело опустился на деревянную скамью и бессильно привалился спиной к стене. Появился Тао Гань, и судья молча указал ему на скамью рядом с собой. Они сидели в полумраке, и судья рассказывал того Ганю о том, как он обнаружил потайную комнату, и о своем разговоре с Суньмином. В заключение он добавил, «Я не виню себя за то, что сразу не понял, что ошибся, приняв круглую крупную голову Суньмина за старинный округлый шлем. Не было оснований связывать имя такого высокопоставленного человека, как Сунь, со столь подлым и жестоким убийством. Но я должен был заподозрить его, как только истинная мудрость признал свою вину и таким образом подтвердил, что в монастыре действительно творили издевательства над женщинами». Тао Гань слушал, едва веря своим ушам. Через некоторое время он сказал, «Но почему, господин, все это должно было вызвать ваше подозрение относительно учителя Суньмина?» «Я должен был понять, Тао Гань, что человек такого ума и опытности, как Сунь, не мог не заметить тех странностей, которые здесь происходили». Я должен был тем более заподозрить его, поскольку, когда разговаривал с ним сразу после смерти истинной мудрости, Сунь подчеркнул, что почти не выходит из своей библиотеки и держится в стороне от жизни монастыря. Мне следовало помнить, что истинная мудрость во время моего первого с ним разговора заверил меня, что, напротив, Сунь всегда проявляет живой интерес ко всем делам монастыря, и это должно было навести меня на мысль, что Сунь замешан в убийствах, и что настоятель хотел разоблачить его как своего соучастника». И что именно поэтому Сонь и столкнул его с лестницы, когда сразу после этого мы с Зунли пили чай в храме, у меня было смутное ощущение, что что-то не так. Но в тот момент мне не удалось нащупать истину. Мне понадобилось увидеть разбитое блюдце, чтобы все факты встали на свои места». Судья тяжело вздохнул и сокрушенно покачал головой. Устало зевнув, он продолжал. Даосизм глубоко проник в тайны жизни и смерти». Но глубокие знания могут внушить ту пагубную, нечеловеческую гордыню, которая превращает человека в жестокого злодея. И мудрые рассуждения о равенстве мужского и женского начала способны выродиться в эти отвратительные ритуалы с участием женщин. Вопрос в том-то, Огань, назначено ли нам открыть тайну жизни и сделает ли нас счастливее это открытие? В даосизме содержится много возвышенных мыслей. Он учит нас за добро вознаграждать добром и за зло тоже добром. Но советы платить добром за зло подходят более просвещенному веку, чем тому времени, в котором мы живем, Таогань. Это мечта о будущем, прекрасная мечта, и все же всего лишь мечта. Я предпочитаю придерживаться практической мудрости нашего господина Конфуция, который учит простым каждодневным обязанностям по отношению к нашим друзьям и к обществу, и платить за добро добром и справедливым возмездием за зло. Он замолчал, надолго погрузившись в раздумье, затем снова заговорил. Разумеется, было бы глупо целиком игнорировать существование загадочных сверхъестественных феноменов. И все же большинство случаев, которые мы считаем таковыми, в конце концов получают совершенно естественное объяснение. Когда я находился в коридоре, где ты сейчас задержал Мо, я услышал шепот, в котором разобрал свое имя. Я вспомнил наивные и устрашающие рассказы о призраках убитых людей и подумал, что это предупреждение о моей скорой смерти. Однако, когда потом я вошел в хранилище, Я застал там Момоде с другим монахом, видимо, его сообщником, который помогал ему переодеваться из костюма воина в монашеское облачение, извлеченное из сундука. Теперь я понимаю, что эти двое, должно быть, говорили обо мне, и странные звуковые эффекты, благодаря здешней акустике, позволили мне услышать их слова в соседнем коридоре». «Верно» произнес чей-то грубый голос. «Мой приятель говорил, что я должен сообщить вам об убийстве моей сестры. Но я думал по-другому. Ваши самодовольные чиновники и пальцем не шевельнут ради нас, простых людей». Перед скамьей появилась мощная фигура Момаде. Судья Ди спокойно взглянул на него. «Вам нужно было последовать совету вашего приятеля». Невозмутимо проговорил он. Вы бы избавили себя от лишних проблем. И меня тоже. Мохмуро глядел на судью, ощупывая красный след от веревки вокруг горла. Затем подошел ближе к судье. Наклонившись над ним, он промычал. «Кто убил мою сестру?»